Наперстянки Род на перстянке семейство наречниковых включает до 36 видов. Это важные и полезные растения, давно применяемые в народной медицине. Из них в нашей стране растет и культивируется семь видов, в основном многолетние травы. На первом году у них образуется розетка прикорневых листьев, а на втором – соцветие. Все виды наперстянок ядовиты, они содержат гликозиды, оказывающие многообразные действия на организм, главным образом на деятельность сердца. Наибольшее количество этих гликозидов в наперстянке пурпурной, которая, кстати, наиболее ценна как лекарство. Кроме нее в медицине используется наперстянка шерстистая, ржавая, крупноцветковая, ресниччатая, желтая и желковатая. Препараты на перстянке обладают свойством накапливаться в организме, кумулятивный эффект, что обусловлено медленным разрушением ее гликозидов, поэтому принимать их следует лишь по назначению врача, так как передозировка или слишком длительное употребления могут привести к отравлению. Пурпурная и шерстистая на введены в культуру. Наперстянка пурпурная Это двухлетние травянистые растения. Родина ее — горные районы Европы. Там она является многолетним растением. В СССР наперстянка пурпурная культивируется на Украине и Северном Кавказе. В первом году образуется розетка крупных, прикорневых листьев, черешковых, продолговато-яйцевидных или овальных. войлочно-волокнистых длиной 10-30 см и шириной до 12-15 см. На втором году вырастает один или несколько прямостоячих, бархатисто-сероватых стеблей, высотой 50-180 см и более, слабо ветвистых, опушенных, заканчивающихся однобокой кистью крупных и красивых цветков. располагающихся на коротких цветоножках. Стеблевые листья очередные, сверху темно-зеленые, снизу светлее, с хорошо заметными жилками. Венчик цветков трубчато-колокольчатый, пониклый, снаружи пурпурный, реже розовый, а внутри белый или бледно-желтый, с темными пятнышками на внутренней части выдающейся нижней губы. Цветет в июне-июле. Плод представляет собой двустворчатую, густоволосистую коробочку, яйцевидную, с многочисленными мелкими коричневыми семенами. Листья, стебли и цветки на перстянке содержат гликозиды. Для лечебных целей собирают листья растения. Один-три раза залито на первом году роста. Сырье быстро сушат, чтобы подавить активность ферментов, при температуре 50-60 градусов. Сухие листья ломкие, морщинистые, сверху темно-зеленые, а снизу сероватые от обилия волосков, запах их слабый, неприятный. Хранят сырье, соблюдая меры предосторожности, в сухом, затемненном помещении, в стеклянных или фарфоровых банках, с крышками или в деревянных ящиках, обложенных внутри бумагой. действующие вещества при хранении легко разрушаются. Из листьев на перстянке пурпурной выделено более 15 сердечных гликозидов, дигитоксин, гитоксин, гетанин и другие. Кроме них в растении содержатся сапонины, органические кислоты, флавоноиды и другие соединения. Фармакологическое действие препаратов на перстянке пурпурной весьма разнообразно. Они влияют на сосуды, блуждающий нерв, кишечник, почки, центральную нервную систему. Однако главный эффект на перстянке проявляется на сердце, усиливается сократительная функция миокарда, повышается наполнение сердца кровью и замедляется его ритм, увеличивается минутный объем кровообращения. В научной медицине наперстянка стала применяться с 1775 года благодаря английскому врачу Виттерингу. Он исследовал рецепт сбора, применяемого одной знахаркой для лечения отеков и водянки, и методом исключения установил, что лечебный эффект обусловлен наперстянкой. Он изучил это растение и ввел его в медицинскую практику. Дальнейшие исследования на перстянке учеными подтвердили выводы Утеринга. Из нее выделили ряд сердечных гликозидов. Препараты на перстянке пурпурной применяют при хронической сердечной недостаточности второй-третьей степени, клапанных пороках сердца, мерцательной аритмии и других нарушениях сердечной деятельности, а также при ее ослаблении после тяжелых инфекционных заболеваний. Под воздействием на перстянки повышается выделение мочи, исчезают отеки, уменьшается одышка, урежается пульс, улучшается общее состояние больных. Однако следует помнить, что ее препараты, накапливаясь в организме, вызывают отравление, особенно когда нарушена функция печени. Так при лечении дигетоксином выпускается в таблетках и свечах, Действие продолжается еще 2-3 недели после окончания приема, поэтому препараты на перстянке чередуют с другими, менее опасными сердечными средствами, например, с препаратами желтушника. При передозировке средств, содержащих на перстянку, резко замедляется пульс, усиливается одышка, нарушается сон, появляются неприятные ощущения в области сердца и другие подобные симптомы. В этом случае надо немедленно прекратить прием препаратов на перстянке. Помимо дигитоксина, наиболее активного гликозида на перстянке, пурпурной, фармакологическая промышленность выпускает такие ее препараты, как гитоксин, кардигид, порошок из листьев на перстянке, назначает его взрослым по 0,05-1,1 грамма 2-3 раза в день. Экстракт на перстянке сухой, выпускается в таблетках по сотых грамма, назначается по одной таблетке два раза в день. И настой листьев, который готовят из расчета половину 1 грамм на 180 миллилитров воды. Доза для взрослых одна столовая ложка три-четыре раза в день. Для детей настой готовят из расчета 0,1-1,4 грамма На 100 мл воды дают по одной чайной или одной десертной ложке 3-4 раза в день. Наперстянка шерстистая. Многолетние травянистые растения высотой 30-80 сантиметров в культуре до 200 сантиметров с одиночным стеблем, продолговатыми яйцевидными цельнокрайними крупными листьями, Прикорневые и нижние стеблевые листья длиной 6-12 см и шириной 1,5-3,5 см. Стеблевые листья ланцетные, заостренные, верхняя сторона блестящая. Они меньшего размера, чем прикорневые, опушены только по краям. Цветки с буровато-желтым, шаровидно вздутым венчиком, фиолетовыми жилками, выдающейся нижней губой. Расположены на верхушках стебля образуют пирамидальную кисть. Ось ее, прицветник и чашечки цветов, густо опушены. Плод, многосемянная коробочка почти яйцевидной формы, длиной 8-12 мм, созревает в июле-августе. Растет на перстянка шерстистая в сухих каменистых местах в Молдове. Запасы ее незначительны. Культивируется на Украине, Северном Кавказе, в Молдове. В листьях ее найдено много гликозидов, тонизирующих сердечную мышцу, эффект выше приослабленной функции сердечной мышцы, замедляющих ритм сердца. Считается, что при лечении сердечной недостаточности гликозид-дигоксин эффективнее, чем другие сердечные средства. Кроме того, он редко вызывает побочные эффекты, так как сравнительно быстро выводится из организма в течение двух суток. Препараты на перстянке шерстистой назначают при декомпенсированных пороках сердца, сердечной недостаточности, преимущественно правожелудочковой, когда отмечаются отеки, увеличивается печень, развившейся на фоне гипертонии, заболевания почек, миокардита. При недостаточности левого желудочка Препараты на перстянке усиливает сокращение сердца и способствует улучшению кровообращения. Наперстянка ржавая, многолетние травянистые растения высотой 50-120 см и больше, с коротким корневищем. Стебли прямостоячие, неветвистые, листья крупные, продолговато ланцетные. Стеблевые листья внизу с хорошо выраженными жилками, рассеянно опушенные, средние и верхние, цельнокрайние, голые, сидячие. Цветки колокольчатые, желто-бурые, внутри с коричневыми крапинками. Собраны в густую многоцветковую цилиндрическую кисть длиной 15-60 сантиметров, наклоненную к низу. Цветет в июле-августе, плод... Голая сухая коробочка с длинным носиком, по форме близкая к яйцевидной. Семена мелкие, коричневые. Плоды созревают в августе-сентябре. Широко распространена на перстянка ржавая в Закавказье. Встречается в горах, на полянах, среди кустарников. Заготавливают прикорневые листья первого и второго года развития и стеблевые листья в период цветения. Состав растений изучен недостаточно. Фармакологический эффект на перстянке ржавой подобен эффекту на пурпурной, однако кумулятивные свойства ее выражены сильнее. Из листьев на перстянке ржавой получают препарат Дигаленнео, который исходен по действию с препаратами на перстянке пурпурной и применяется по тем же показаниям. выпускается во флаконах для приема внутрь по 10-15 капель три раза в день и в ампулах для подкожного введения по одному мл три раза в день. Наперстянка крупноцветковая, Народные названия Наперстник это многолетние травянистые растения с прямостоящим неветвистым одним или несколькими стеблями, развивающимися на втором году. Корневища короткое и толстое, листья крупные, очередные, удлиненно-ланцетовидные, заостренные, по краю неравномерно слабопильчатые. Редкие волоски располагаются по жилкам и по краю листьев. Нижние листья черешковые, верхние сидячие, зеленого цвета. Цветки расположены по одному на поднимающихся цветоножках, венчик желтый, крупный, неправильный, напоминающий наперсток. Внутри с красновато-бурыми пятнышками. Цветет в июне-июле. Плод двухгнездовая, многосемянная коробочка, опушенная, созревает в августе-сентябре. На Наперстянка крупноцветковая, светолюбивое растение. Широко распространена в лесостепной части Украины, Карпатах, на Северном Кавказе, Южном Урале. Растет на солнечных лесистых горных склонах. вырубках, лесных опушках, в негустых лесах и кустарниках. В Карпатах часто образуют обширные заросли. Реже встречается в средней полосе европейской части СССР. Как лекарственное сырье заготавливают розеточные листья первого года развития, и в последующие годы стеблевые листья в период цветения быстро сушат на открытом воздухе на солнце, а еще лучше в сушилках При температуре 50-60 градусов Хранят в особо сухих помещениях а Листья очень гигроскопичны Срок хранения до двух лет Применяется на перстянка крупноцветковая При тех же заболеваниях, что и на перстянка пурпурная Противопоказаны препараты на перстянке При выраженной брадикардии Атеросклерозе коронарных сосудов Инфаркте миокарда ревмокардите в активной форме, не назначает их при компенсированных пороках сердца.